Глава 53. Я снова нажал на газ. Меня все больше охватывала паника, заглушая все чувства, мысли, рефлексы. Стрельба была особенно опасна на этой скользкой дороге с крутыми поворотами. Я невольно сбросил скорость, слепящий свет фар снова залил машину. На долю секунды я поверил, что все это мне привиделось, и свистела не пуля. Человек, ведущий машину по такой дороге, не мог одновременно вести стрельбу. В ответ на мои мысли очередной выстрел сотряс Ауди. Выходит, их двое, водитель и стрелок. Прекрасный тандем для охоты на человека. Я снова увеличил скорость. В голове билась одна мысль. У меня нет шансов. У них более мощная машина. Их двое, и они вооружены. Я же был один, совершенно один. Мое будущее похоже на эту дорогу, езда вслепую на свою погибель». Теперь я ехал, втянув голову в плечи, судорожно вцепившись в руль. В глубине исполненной отчаяния души я искал хоть крупицу надежды. «Машина в порядке», — убеждал я себя. «Я не ранен, я...» Заднее стекло разлетелось в дребезги. В салон ворвались холод и слепящий свет. В тот же миг колеса заскользили по дороге, мотор взревел. Я сделал резкий поворот влево, сдал назад, потом снова вильнул вправо, Очередная пуля пролетела мимо. Я снова крутанул руль и, наконец, выровнял машину. Тут, на мое счастье, появился туннель. Огни и прямая дорога изменили расстановку сил. Я поправил зеркало заднего вида и, наконец-то, рассмотрел преследователей. БМВ-седан с тонированными стеклами, чей черный кузов блестел, как лакированный. В слепящем свете фар я не мог разобрать номерной знак». Водителя я тоже не мог разглядеть, но пассажир в черной маске наполовину высунулся из окошка, держа в руках винтовку с глушителем, он показался мне воплощением моей смерти. На долю секунды я замер, пораженный этой картиной, огоньки, бегущие по блестящему кузову, свет фар, отливающий розовым, и убийца, сгорбившийся над своим оружием, совершенная боевая машина, гладкая, беспощадная, бьющая точно в цель, На этот раз я выжил из машины все, что мог. «Ауди» против BMW поединок продолжался. Асфальт и бетонные стены туннеля остались позади, с завораживающей быстротой мимо проносились огни, и все-таки BMW настигал меня. Оставался последний шанс нанести ответный удар. Я вытащил пистолет из кобуры, обернулся и прицелился, сбавил скорость, автомобиль приближался, и тогда я с воплем нажал на курок — Отдача была такой, что я едва не выронил пистолет, но увидел, как БМВ сильно тряхнуло, и он вильнул назад, взвизгнув шинами. Почти победа! Впереди небо, снег и новый туннель на склоне горы. В порыве вдохновения в последний миг перед въездом в туннель я резко свернул вправо на боковую дорогу, ведущую к стройке. На скале проскочил по щебенке и поехал по крыше туннеля. БМВ скрылся в темном деве туннеля. Очередная передышка, хотя и недолгая. Преследователи будут ждать меня у выезда из туннеля. Меня охватило непреодолимое желание бросить машины и спасаться пешком. Но куда бежать? Заблудиться в горах? У моих преследователей наверняка есть инфракрасные датчики. Охота на человека будет еще больше похожа на травлю зверя. Я включил первую передачу и медленно двинулся вперед с выключенными фарами, трясясь на каменистой тропинке, лихорадочно ища выход». Снег валил пуще прежнего, и края шоссе совсем потерялись в темноте, но тут тропинка вновь повернула к дороге. Я так и не нашел выхода. Однако тишина вернула мне надежду. Я остановился у самого шоссе и прислушался ни звука мотора, ни света фар. Переключив скорость, я очень медленно двинулся к дороге. Ни одной машины не видно. Может, они прекратили преследование? или проехали вперед, решив оставить меня в живых. Но стоило мне переключить скорость, как снова вспыхнул ослепительный свет ксеноновой фары. Не спереди, не сзади, а надо мной. Я скрючился на сиденье и схватился за зеркало заднего вида, пытаясь отразить свет фар. Убийцы стояли на крыше туннеля. Я понял, что произошло. Внутри туннеля они обнаружили другой выезд на боковую дорогу и ехали за мной с погашенными фарами до края тропинки, а потом заняли удобную для обстрела позицию на высоком мысу. На меня обрушился поток пуль. Ветровое стекло разлетелось в дребезги. Как только я попытался тронуться с места, шины вгрызлись в асфальт. В зеркале заднего вида я увидел нечто невероятное. Сверкающие фары летели в ночи по воздуху, как два светящихся шара. Убийцы прыгнули прямо в пустоту». Их автомобиль с грохотом опустился на дорогу, подняв тучу снега вперемешку с искрами и рванулся вперед. Мне показалось, что земля содрогнулась. Я выжил педаль газа и включил фары. Погоня продолжалась. Мелькали тощие облезлые ели, скалистая стена, сугробы. Буря утихла, и теперь можно было хоть что-то разглядеть. Я попытался собраться с мыслями и не мог... Мысль была одна, как можно скорее добраться до границы и таможенников. «Сколько километров мне надо продержаться? Тридцать? Пятьдесят? Семьдесят?» Снова взглянув в зеркало, я убедился, что белые фары никуда не делись. Они по-прежнему вспыхивали на поворотах. Внезапно я выехал на развилку. Попытался затормозить, но слишком поздно колеса заблокировало, но «Ауди» продолжала по инерции двигаться вперед. Я снова вывернул руль, однако капот уже занесло. Скользя по обледенелой дороге, машина врезалась в снежный склон, и мотор заглох. Наступила тишина, у меня перехватило дыхание, руль вдавило в ребра. Оглушенный я нащупал ключ зажигания, мотор заурчал, и машина тронулась. Задним ходом я выбрался из сугроба и вырулил на шоссе. Несмотря на задержку, преследователи не смогли меня догнать. Но забрежевший был огонек надежды сразу угас. Педаль газа не действовала. Взглянув на приборную панель, я понял, что вода в радиаторе перегрелась. Что за черт? Обернулся. Ксеноновые фары были уже у ближайшего за мной поворота. Я яростно давил на педаль. Бесполезно. Громко выругавшись, я соданул по рулю. Должно быть, в момент столкновения снег попал в решетку радиатора и забил вентиляционное отверстие. Машина перегрелась. Из-под капота пробивались струйки пара. На этот раз все пропало. И тут я увидел указатель — поселок Симплун. Не раздумывая, я погасил фары и съехал на эту развилку как раз в тот момент, когда позади из мрака вынырнул БМВ. Убийцы заметили меня слишком поздно и пронеслись мимо по основному шоссе. За спиной раздался визг тормозов. Продолжая ехать по инерции, я все же выиграл несколько секунд. На поляне громоздились бульдозеры, экскаваторы, куча стройматериалов. Ударом локтя я повернул машину в ту сторону — Прямо передо мной высилась груда засыпанных снегом досок. Я зажмурился и продолжал ехать прямо. Снова удар. Я ощутил столкновение всем телом. Плечом я выдавил дверцу, закашлялся и вывалился наружу. Первое, что я почувствовал, упав на землю, был холод. Я встал на колено и укрылся за кучей строительных блоков, хоть какая-то передышка. Я прислушался к ночи, к безмолвию. Снег прекратился, температура опустилась намного ниже нуля. Рядом хлопнула дверца машины. Я рискнул выглянуть из своего укрытия. Никого. Бежать через лес, добраться до поселка. Насколько у меня шансов разбудить кого-нибудь, прежде чем меня заметят? Меня охватил страх. Я трясся всем телом. Брови и волосы покрылись белыми кристаллами иния. Я начал замерзать. В кармане я нашел пару резиновых перчаток и кое-как их натянул. Мне вспомнилось все, что приходилось слышать о смерти от переохлаждения. Об этом часто рассказывали миссионеры с Крайнего Севера, которых я встречал в папской семинарии. Сначала человек дрожит. И это добрый знак, тело пытается согреться. Но когда уже не можешь бороться с холодом, температура тела снижается на градус каждые три минуты. Дрожь прекращается, сердце бьется медленнее, и кровь. больше не достигает поверхности кожи и конечностей, наступает белая смерть. Когда температура тела снижается на 11 градусов, сердце перестает биться. Но еще раньше впадаешь в кому. Сколько же у меня времени! Я снова выглянул наружу. Теперь я их увидел. Они осторожно передвигались с винтовками наперевес. На них были длинные пальто из черной кожи, изо рта вырывались облачка пара, Один из них ударился об угол бульдозера, но никак не отреагировал. Видимо, холод подействовал как обезболивающее. Они тоже замерзали. Все мы попались в одну ловушку. Теперь мы пленники ночи, и вскоре превратимся в ледяные статуи. Надо было шевелиться, делать что угодно, лишь бы согреться. Я принялся раскачиваться взад-вперед, пока в конце концов не свалился в снег. Может, доползти до ели и хотя бы укрыться от ветра? Шаги приближались... Я перекатился на спину и попытался выхватить пистолет. Пришлось держаться за рукоять двумя руками, настолько окоченели пальцы. И тут я почувствовал, что в меня целятся. Я поднял голову, надо мной стоял убийца с винтовкой в руках, из-под его маски шел пар, образуя голубоватый ореол. Я закрыл глаза и сделал то, что сделал бы на моем месте любой человек, будь он христианин или нет, стал молиться». «Всеми силами души я призвал Господа на помощь!» И тут послышался голос «Кто тут?» Я повернул голову и со слезами на глазах различил электрические фонарики и серебристые погоны. «Патруль швейцарских таможенников!» Я снова посмотрел прямо перед собой, убийца исчез. Где-то неподалеку раздавались его бегущие шаги, слышалась немецкая речь, шум мотора. Погоня возобновилась, но на этот раз охотники стали дичью. Мою машину таможенники под досками не заметили. Мне удалось засунуть пистолет в карман и перевернуться на живот. Не чувствуя ног и опираясь на локти, я пополз к своей машине. Я уже не ощущал ни своего тела, ни холода. Вот и дверца спиной вперед, словно паралитик. Я протиснулся внутрь, оказавшись на сиденье, стал шарить под рулем в поисках ключа зажигания, с трудом повернул его двумя руками и, о чудо, мотор заработал. Видимо, от удара решетка радиатора очистилась. от льда салон начал отогреваться. Я локтем передвинул рычажок, усилив поток воздуха. Скорчившись у решетки и вытянув руки, я ждал, когда пойдет теплый воздух, разгоняя по телу кровь. Мало-помалу я осознал, что вокруг меня тишина, пустынный лес и в нескольких километрах граница. Когда руки и ноги обрели подвижность, я включил задний ход, выбрался из груды досок. «Скоро появится следующий патруль». Я развернулся, включил первую передачу и выехал со стройки. Через несколько минут я уже направлялся в Италию. Мотор, пусть на последнем издыхании, но все же работал, и я был цело невредим, хотя и в тупике. В разбитой машине я не смогу пересечь границу. Я проехал поселок с названием Гондо и заметил тропинку, которая вела вниз и в сторону, видимо, к реке или опушке леса. Я устроился под елями, и почувствовал, как стихает ветер, хоть какое-то укрытие. Я затормозил, не заглушая мотора, на негнущихся ногах выбрался наружу и вытащил из багажника дорожную сумку, потом снял плащ, натянул два свитера, непромокаемую куртку и поверх снова надел плащ. Затем надел шапочку и перчатки, настоящие, и несколько пар носков, потом устроился на переднем сиденье у самой вентиляционной решетки, из которой вырывался горячий воздух, пропавший моторным маслом. Наконец, согревшись, я нащупал в кармане мобильник и набрал номер Джованни Коллачуры. Его телефон был на автоответчике, и после сигнала я прошептал по-итальянски «Когда получишь это сообщение, перезвони мне, срочно». Затем я свернулся на сиденье лицом к решетке с горячим воздухом. Я ни о чем не думал. Только одно ощущение владело мной — я жив. И этого было вполне достаточно. Я заснул, прижимая к щеке мобильник, как крохотную подушку.